Что ж, Дюмару и его коллегам не о чем беспокоиться. После предстоящей сделки их деньги будут спасены. Уоррен Трент потянулся к телефону. Нет, сказала Кристин. Мистер Дюмар здесь. Он ждет в приемной. Уоррен Трент от удивления застыл с протянутой рукой. Это было из ряда вон выходящее событие. Эмиль Дюмар покинул свою крепость и лично явился с визитом. Четнутут спустя Кристин ввела посетителя и вышла плотно прикрыв дверь. Эмельдиумар Каринасты, крепкий с ободком кудрявой седины вокруг лба, был чистокровным креолом. При этом, словно из чувства противоречия, природа наделила его внешностью героя записок Пиквикского клуба. Приношу извинения, Ворон, за неожиданное вторжение без предварительной договоренности.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 Из небольшого портфельчика банкир достал несколько листов бумаги, испещренные карандашными пометками. Насколько я знаю, вы получили предложение корпорации о КИФА продать отель.